Глава 16. Вакс устроился на опоре высоковольтной линии, откуда открывался вид на губернаторский особняк. Чистое белое здание, озаренное лучами прожекторов. Обычно их не включали на полную мощность, и сегодняшняя необычная яркость словно подчеркивала обеспокоенности Нейта. Толпы не рассеивались, по улицам бродили люди, и похоже их становилось все больше, хотя часы пробили полночь, вскоре после того как Вакс покинул салон гашения. Он ненадолго заглянул домой, чтобы заново перевязать рану, проглотить обезболивающие таблетки и забрать шляпу, короткоствольный дробовик и набедренную кабуру. Подумывал, не послать ли кого-нибудь за лордом Хармсом, но потом решил, что чем дальше будет находиться от своего будущего тестя, тем ему безопаснее. Пусть лучше остается на крыше. Вообще-то, Вакса так и подмывала отыскать стерис и подобрать для нее столь же надежное укрытие, но время, к несчастью, поджимало. Оставалось лишь надеяться, что констебли, которые ее охраняют, сумеют удержать местонахождение в тайне. Из дома Вакс вышел пешком и немного прогулялся по улицам, прислушиваясь. Люди гневались на правительство, злились на приверженцев пути, и к этому недовольству что само по себе ничего хорошего не сулило, примешивалось нечто еще более тревожное. Ярость была сосредоточенной, протест общим. Мужчины ворчали за пивом, юнцы на улицах швыряли камни в кошек. Где-то среди всего этого, точно лев в траве, пряталась убийца. Вакс опасался худшего. Покушение на инейта, совершенного в его отсутствие. Однако особняк губернатора выглядел спокойным. «Она загнала меня в угол», – размышлял законник. Легкий ветерок колыхал лентой его туманного плаща. «Я не могу остаться и защищать губернатора, потому что должен идти по следу и пытаться разгадать ее план. Но я не могу вести эту охоту эффективным образом, поскольку неустанно тревожусь из-за того, что оставляю без защиты Нейта». «Сумеет ли он убедить губернатора спрятаться?» Под ногами, невидимой рекой, повисевшим в воздухе проводам, бежало электричество, словно духи, которые, подобно аламантам, перепрыгивали от здания к зданию. «А, законник!» – раздался знакомый голос, и в мысли Вакса точно вбили гвоздь. «Вот ты где!» Законник потянулся к виндикации и закрутил головой. «Кровопускательница где-то близко. Где?» «Она откуда-то за ним наблюдает». «А ты знаешь, как замечательно устроена оборона ваших тел? Внутри у вас есть мельчайшие частицы, которые невооруженным глазом не разглядеть. Даже лекари о них не знают, ибо они слишком малы. Нужен утонченный вкус, чтобы их различить, чтобы их познать. Как там любит говорить твой приятель? Никто не знает корову лучше мясника?» Вакс спрыгнул со своего насеста, замедлился, оттолкнувшись от кем-то крышечки от бутылки. Вокруг заклубился привлеченный аломантией туман. «Если миниатюрный захватчик проникает в кровь», — продолжала кровопускательница, — «тело целиком сосредотачивается на нем, чтобы сразиться, чтобы разыскать и устранить». Оно посылает легион таких же крошечных, похожих на тысячи язычков тумана солдат. Но еще интересней, когда тело обращается против самого себя, и эти солдаты начинают бесчинствовать, когда они делаются свободными. «Где ты?» – вслух спросил Вакс. «Близко, слежу. За тобой и за губернатором. Мне придется его убить». «Ты же знаешь!» «Мы можем поговорить?» Чуть тише спросил Вакс. «А разве мы не этим занимаемся?» Вакс развернулся и двинулся прочь от резиденции губернатора. Или кровопускательница придется последовать за ним, и это может позволить уловить движение в тумане, или он окажется достаточно далеко, чтобы она не смогла его услышать и ответить, и это даст возможность определить направление поисков. «Ты собираешься меня убить?» Задал следующий вопрос Вакс. «А чего я добьюсь, убив тебя?» «Значит, хочешь поиграть?» «Нет». Голос кровопускательницы сделался покорным. «Никаких игр». «Тогда в чем же дело? Зачем тратить столько сил на этот эффектный спектакль?» «Я их освобожу. Всех». Я возьму этот народ и открою ему глаза. «Как?» «Кто ты такой, Ваксилиум?» Спросила кровопускательница. «Законник». «Это наряд, который ты носишь в данный момент. Но он не отражает твоей сути. Я знаю. Господь свидетель. Я видела, какой ты на самом деле». «И какой же?» Вакс продолжал двигаться сквозь туман. «Не думаю, что смогу объяснить. Возможно, сумею показать». Кровопускательница будто бы не испытывала сложностей с тем, чтобы его услышать, хотя Вакс еще понизил голос. «Аламантия? Или просто она могла создавать уши, которые работали лучше человеческих?» Он продолжил поиски. «Может, какое-нибудь из темных окон в правительственном здании неподалеку?» Вакс направился туда. «Так ты из-за этого нацелилась на губернатора? Хочешь с ним расправиться и освободить людей от притеснений правительства?» «Ты же знаешь, он просто еще одна пешка». «Не знаю». «На этот раз я не с тобой разговаривала, Ваксилиум». Он замешкался в тумане. Впереди возвышалось служебное здание, чьи окна казались сотней пустых глаз. Большинство было закрыто, обычное дело по ночам. Не стоило приглашать внутрь туман. Религия могла твердить что угодно, и многие в это верили, но туман все равно заставлял чувствовать себя неуютно. «Вон там», – подумал Вакс, выбрав открытое окно на втором этаже. «Очень хорошо», – похвалила кровопускательница, и Вакс заметил в проеме выбранного им окна едва различимое шевеление. «Сыщик, он и есть сыщик». «Вообще-то, я не очень хороший сыщик. В Дикоземье дела чаще решаются с помощью пары славных пистолетов, а не детективных навыков». «Это смешная ложь. Ты рассказываешь ее на вечеринках юнцам, которые прочитали слишком много истории о Дикоземье». Им же не понравится слушать о том, как ты допрашивал членов семьи какого-нибудь сбившегося с пути бедолаги. Или выслеживал оружейников, чтобы узнать, кто из них починил бандиту винтовку. Или копался в старом кострище после того, как целый день провел в дороге. «Откуда тебе известны такие подробности?» – спросил потрясенный Вакс. «Я выполняю домашние задания». Это свойство всех, Кандра. Полагаю, Милан объяснила. Что бы ты ни заявлял, ты хороший исследователь. Может, даже отличный. Пусть даже по определению ты пес, который гоняется за собственным хвостом. Вакс подошел вплотную к зданию, и туман между ним и кровопускательницей поредел. Она притаилась прямо за окном, футах в десяти выше. Ее лицо, хоть и поглощенное тенями, показалось Ваксу неправильным. У него была странная форма. «Ты его спросил?» – прошептала с высоты кровопускательница, и этот едва различимый вначей голос оказался тем самым, хриплым и сухим, что слышал в своей голове Вакс. «Кого?» «Гармонию. Ты спросил, почему он не спас Лесси. Шепот!» «Правильный момент, подсказывающий вам не разделяться. Предупреждение где-то на задворках разума, приказывающее не забираться в тот туннель, а обойти вокруг. С его подсказками ты бы мог так легко спасти Лесси». «Не произноси ее имя», – прошипел Вакс. «Он же вроде как бог. Он мог челкнуть пальцами, и Тен рухнул бы замертво, где стоял». «Он этого не сделал. Ты спросил, почему?» Миг спустя в руках Вакса оказалась виндикация, нацеленная на то окно. Другой рукой он ощупывал пояс в поисках мешочка со шприцами. Кровопускательница коротко рассмеялась. «Как всегда, быстро с пистолетом. Будешь снова разговаривать с гармонией, задай ему вопрос». «Знал ли он о том, как на тебя влияла Лесси, о том, что лишь она удерживала тебя в дикоземье? Знал ли он, что ты никогда не вернешься сюда, где нужен ему, пока она жива? А не хотел ли он случаем, чтобы она умерла?» Вакс выстрелил. Не для того, чтобы попасть в кровопускательницу. Ему просто было нужно услышать треск в ночи. Знакомый звук, который раздается, когда пуля рассекает воздух. Она оставила в тумане след и с хлопком ударилась в стену рядом с кровопускательницей, выбив осколки кирпича. Ржавь. Вакс весь дрожал. «Прости меня», – прошептала кровопускательница. «Но я не могу поступить по-другому. Когда очищаешь рану, боль зачастую сильнее, чем при самом порезе». Ты все увидишь и поймешь, как только освободишься». «Нет, мы...» Туман заволновался. Вакс попятился, взмахнул пистолетом вслед расплывчатому пятну, которое пронеслось мимо, оставив после себя коридор из клубящегося тумана. Кровопускательница. Она двигалась сферу химической скоростью, к губернатору. Ругнувшись, Вакс выстрелил в землю, потом применил мощный аломантический толчок и понесся сквозь туман к ослепительно освещенному губернаторскому особняку. Пролетел над воротами, спугнув стаю ворон, которые разлетелись от него во все стороны. В темноте послышалось два выстрела. Пересекая примыкающий к особняку парк, Вакс увидел на парадном крыльце, одетую в алый плащ до пола, кровопускательницу. У ее ног лежали неподвижные охранники. Свет электрических ламп упал на лицо Кандры, и Вакс понял, что с ним не так. Лицо закрывала черно-белая маска меткого стрелка. Та самая сломанная маска. Больше не используя феррухимическую силу, Кандра нырнула в здание. Вакс приземлился рядом с телами охранников. Времени проверять, действительно ли они мертвы, не было. Поэтому он с рычанием ворвался в дом, держа на готове пистолет. Проверил правую сторону потом левую. В этот момент раздался крик дворецкого, грохот упавшего под носа, и кровопускательница скользнула по коридору из вестибюля в гостиную. Вакс скинулся следом. Парадная дверь, сорвавшись с петель, вылетела наружу, когда он применил аламантический толчок, чтобы быстро и едва касаясь пола пересечь вестибюль. Ворвался в гостиную и крутанул барабан в индикации до гнезда, в котором лежал особый туманный патрон. Он предназначался против громил, включал утяжеленную пулю и обладал максимально возможной убойной силой. Комната, в которой оказался законник, была обставлена с безупречностью, характерной лишь для особняка с большим количеством помещений. Согласно плану здания, под ней располагалось убежище губернатора. И опять пистолет. С этими словами кровопускательница прыгнула через диван, направляясь к стене, за которой скрывалась ведущая в убежище лестница. «Бесполезно. Меня такой штукой не убить». Бакс поднял виндикацию и прицелился. Потом выстрелил и толкнул пулю Аламантии, прибавив ей скорости. Пуля попала в кровопускательницу, когда та как раз коснулась пола. Прямо в лодыжку. Кость треснула. Кровопускательница попыталась устоять на здоровой ноге, но потеряла равновесие и начала падать. Кандра повернулась к Ваксу. Сквозь дыру в маске было видно, как ее губы растянулись в сердитом оскале. Вакс всадил пулю в одно из двух отверстий для глаз. «Это бессмысленно!» Шагнул вперед и выстрелил в руку, когда Кандра попыталась поднять собственный пистолет. Вакс вытащил шприц, собираясь толкнуть его аламантии к телу преступницы, но та зарычала и превратилась в расплывчатое пятно. Вакс попытался за ним уследить, однако именно в этот момент стена комнаты взорвалась, открыв спрятанную лестницу, и оттуда высыпала группа мужчин в черных костюмах с дробовиками наперевес. Особая охрана губернатора. Едва они открыли стрельбу, Вакс отскочил в сторону и прижался спиной к боковине массивного кресла. В гостиной началось настоящее безумие. Едва уловимая человеческим зрением кровопускательница перемещалась среди противников, расстреливая одного за другим. Те пытались стрелять в ответ, но причиняли больше вреда своим товарищам, чем ей. Все закончилось к тому моменту, когда у Вакса перестало звенеть в ушах от первого выстрела. На полу лежали истекающие кровью охранники, а кровопускательница проскользнула сквозь дыру в стене и кинулась вниз по лестнице. Стиснув зубы, Вакс оттолкнулся о ломантии, направляя себя через комнату. Приземлился, поскользнулся в луже крови и прыгнул в лестничный колодец. Следующий аломантический толчок позволил ему полететь вниз, не касаясь ступеней. От стен узкого лестничного колодца отразились звуки выстрелов, раздавшихся прямо впереди. Вакс выстрелил в пол, замедлился и приземлился перед истекавшей кровью горсткой охранников. Расправившаяся с ними кровопускательница стояла перед дверью в убежище. Она улыбнулась Ваксу и снова превратилась в расплывчатое пятно. Однако ее ускоренность продлилась всего лишь долю секунды. Едва начав черпать силу из метапамяти, Кандра опять замедлилась, поэтому Вакс смог увидеть, как она достала ключ, повернула его в замке и легким изящным движением распахнула дверь в убежище губернатора. Оглянулась на Вакса и покачала головой. Безумная Кандра явно считала, что по-прежнему движется с невероятной скоростью. Так оно и было. Просто Вакс ее догнал. Одно из упавших тел закопошилось, и Уэйн сдвинул с лица шляпу, демонстрируя ухмылку. Вакс поднял руки, держав каждый по пистолету, и наградой ему стало выражение безграничного потрясения на лице кровопускательницы, которая уже отрастила себе новый глаз, хотя по маске по-прежнему текла кровь. Ведь пока Вакс за ней гнался, разговаривал, все время казалось, что происходящее под ее контролем. До этого момента. Вакс выстрелил с обеих рук. Вообще-то, стрелять, когда находишься внутри скоростного пузыря, не самая хорошая идея. Покидая ускоренное время, пули меняют траекторию, и потому точность прицела оказывается под большим вопросом. В такие моменты следовало быть не точным, а дотошным. Стерис бы им гордилась. Породив какофонию, Вакс опустошил обоимы. Воспользовавшись шоком кровопускательницы, бросил пистолеты, вытащил из кобуры под мышкой еще один стереон и выпустил все заряды. Затем настал черед короткоствольного дробовика из кобуры на бедре. Оружие извергало пули и грохот, пока вакс продвигался к краю скоростного пузыря. Достигая границы, пули вылетали в нормальное время, и их скорость болезненно замедлялась. Однако кровопускательницу и границу Уэйновского пузыря разделяло меньше фута. Бросив дробовик, Вакс достал второй шприц и толкнул Аламантии, надеясь, что оглушенная пальбой Кандра не заметит, что именно в нее летит. Когда кровопускательница повернулась, чтобы бежать, первая пуля достигла цели. За ней, словно град, посыпались другие. Половина прошла мимо, но Вакс выстрелил почти 20 раз. Многие угодили в кровопускательницу, заставив ее сбавить ферохимическую скорость. Она двигалась точно во сне, пытаясь укрыться от ливней из пуль, и безмолвно взмывающие брызги крови походили на семена, которые сдуваются до ванчика. Кандра споткнулась о порог, и один из зарядов дроби угодил ей в затылок, проломив череп, и, пройдя насквозь, разбил маску. Укутанная в красный плащ кровопускательница схватилась за дверную раму, но руки поползли вниз, и она обмякла. Игла, подгоняемая аламантией вакса, летела бураве в воздух, но, как и в случае с пулями, край скоростного пузыря изменил траекторию, и она вонзилась в дверную раму в какой-то паре дюймов от кровопускательницы. Спустя секунду Кандра вновь обрела равновесие и ускорилась, раны ее исчезли. Она даже не посмотрела на Вакса, когда, выпрямив спину, решительно вошла в убежище. Однако перед этим не забыла смахнуть застрявший в дверной раме шприц. Тот, медленно кувыркаясь, полетел на пол. Выхватив из кошеля на поезде горсть патронов, Вакс выскочил из скоростного пузыря. Мир словно перевернулся. Раздался тихий хлопок, подкатила тошнота, но Вакс был готов. Ему уже приходилось выныривать из красных пузырей. Из убежища раздался единственный выстрел. Вакс в спешке пересек расстояние до двери, бросая перед собой пустые патроны и готовясь толкнуть аламантии, чтобы нанести удар по кровопускательнице. Однако, оказавшись внутри, позволил зарядом упасть на пол. Кандры в комнате не было. Открытая дверь в противоположной стене вела наружу. Предположительно в туннель, через который можно было попасть в парк, примыкающий к особняку. Роскошное убежище, круглое, с книжными полками на стенах, имело небольшой бар с водопроводным краном и освещалось уютными лампами для чтения. Губернатор стоял на коленях, держа истекающего кровью Дрима, и отчаянно пытаясь остановить кровь, которая хлестала из шеи телохранителя. Бак сметнулся через комнату к двери в туннель. «Законник!» – скричал Инейт. «Помоги, прошу тебя!» «Ох, гармония, помоги!» Вакс колебался, вглядываясь в пустоту и темный туннель. Тот напомнил законнику другой, похожий, пыльный и укрепленный подпорками по бокам, одновременно гробница и сцена. В комнату ввалился Уэйн и бросился помогать Инейту. Вакс по-прежнему стоял у двери в туннель, катая в ладони несколько патронов. «Он меня спас!» – со слезами на глазах проговорил Нейт. Он был весь в крови своего телохранителя. Рубашку он снял, пытаясь с ее помощью остановить кровотечение. «Дрим прыгнул вперед как раз в тот момент, когда раздался выстрел убийцы», – продолжил и Нейт. «Скажи мне, что сможешь. Прошу». «Его больше нет», – отодвигаясь от бездыханного тела Дрима, сообщил Уэйн. «Наверху есть другие жертвы, Уэйн», – сказал Вакс, указывая туда. Потом с неохотой закрыл дверь в туннель. Он не мог броситься в погоню, ведь это бы означало, что губернатор останется один. Уэйн поспешил прочь из комнаты, чтобы проверить тех, кого подстрелили наверху. Вакс подошел к губернатору, который по-прежнему стоял на коленях перед трупом своего телохранителя. Он никогда не видел Инейта настолько человечным, как в тот момент. Плечи сутулились, голова опущена. Изможден, совершенно без сил. Мог ли кто-то изобразить такое? Однако Вакс все равно решил проверить. Дрожжа на песке. Инейт поднял на него блуждающий взгляд. У Вакса екнуло сердце, но потом губернатор вздохнул и ответил. «Кости без бульона». Он знал фразу-пароль, это действительно был Иннейт. Вакс опустился на колени рядом с губернатором, окинул взглядом труп Дрима. Пусть телохранитель временами раздражал, такой судьбы он не заслуживал. «Мне жаль». «Она перестала двигаться расплывчатым пятном», сдавленно проговорил Иннейт. «Появилась внутри с пистолетом на готове, но казалась какой-то сердитой». «Дрим прыгнул, заслоняя меня, как раз перед ее выстрелом. Миг спустя она исчезла» а ведь могла задержаться и прикончить меня, прежде чем убежать». «Она получила ферохимические способности всего две недели назад», – откликнулся Вакс. «Этот временной отрезок сильно ограничивает количество скорости, которое она могла отложить про запас, а когда двигаешься так стремительно, как двигалась она, резервы в метапамяти заканчиваются быстро. Ей надо было сбежать, пока полностью не иссякнет скорость». Конечно, могла существовать и другая причина. Возможно, кровопускательница пока что планировала всех напугать, включая и губернатора. Подтолкнуть его к какому-то действию. К какому? Она говорила, что собирается его убить, но только в нужный момент. В чем же заключается ее план? «Выходит, она не безупречна», – заметил Иннейт. «Ее можно победить». «Разумеется, можно». Вакс окинул взглядом труп, пол в красных пятнах. Но какой ценой? Он перевел дух. «Я хочу, чтобы вы покинули город». «Нет». «Какая глупость!» — рявкнул Вакс. «Она точно вернется!» «Вы это видели, законник?» — спросил Иннейт, окровавленной рукой указывая куда-то наверх. «Видели, что происходит в городе?» «С этим вы сегодня ночью ничего не можете поделать». «Вне всяких сомнений могу». И Нейд поднялся. «Я возглавляю этот город и не собираюсь бежать. Если на то пошло, меня должны видеть. Я должен встретиться с главными зачинщиками этого движения, если таковых можно разыскать. Мне надо обратиться к народу, подготовить речь». Я должен собрать свой кабинет и вместе с ними позаботиться о том, чтобы на рассвете этот город все еще стоял». Он ткнул пальцем Вакса. «Остановите эту тварь, Ладриан. У меня больше нет телохранителя. Я в ваших руках». И вышел. Чтобы Вакс не думал об Энете, стоило отдать должное его выдержке. «Остановите эту тварь». Вакс взглянул на шприц, все еще лежавший возле дверной рамы. Так близко. Если бы он попал в цель, смог бы нажать на металлический поршень и влить жидкость в ее вены. Ощущая бессилие, он схватил шприц и вернулся с ним к трупу Дрима, убитого пулей в шею, всадил шприц в руку мертвеца и опустошил резервуар. Ничего не произошло. Впрочем, другого он и не ждал. Казалось весьма невероятным, что кровопускательница сумела бы надеть лицо Дрима и тем самым обмануть губернатора. Так или иначе, но Ваксу сделалось спокойнее. Он с трудом поднялся на ноги. Ржавь, до да чего устал. И все-таки почему она не убила губернатора? В этом крылось что-то еще. Заглянул Уэйн. Два охранника могут выжить. Им сейчас лекарь помогает. Хорошо, ответил Вакс. Подожди меня наверху. Кивнув, Уэйн скрылся из виду. Вакс подошел к туннелю и открыл дверь. Зажег свечу и начал медленно подниматься вверх по склону, держа другую руку на рукояти пистолета. Какая связь существовала между уничтожением губернатора, провоцированием восстания против приверженцев пути и собственной свободой Вакса? Что он упускает? Он не нашел кровопускательницу в туннеле, хотя на полпути обнаружил ее красный плащ. Брошенный, окровавленный. Там же на стене был нацарапан ногтем на древесине грубый рисунок, изображавший человека. Мазки, подсохшей крови, обозначали его глаза и рот. От слов, написанных кровью чуть ниже, Вакса пробрал озноб. Вырвала язык его, чтобы остановить ложь. Выколола глаза его, чтобы скрыться от взгляда. Вы будете свободны.